О, не случайно. Не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив до дна, то именно в этом вздохе. из сил, и жил, как вол. Что это? Труд поэта? Нет, мечта его. Вдохновение плюс воловить труд. Вот поэт. Воловить труд плюс воловить труд. Вот Брюсов. Вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия. У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты в Волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Сологуба. Говорю лишь о поэтах его поколения. Почему выпадает белый? Кто бы, в какой час последнего изнеможения произнес это мечта? Вол. Если бы вместо мечты воля стих был бы формулой. Поэт Воли.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 Появлениях на пирах молодой поэзии. Жуана. Вино о оледеневало в стаканах. Под ланью Брюсова гнулись, не любя. И иго его было тяжко. Маг, чародей. Ни о зачаровывающем Бальмонте, Ни о магическом блоке, Ни о рожденном чернокнижнике Вячеславе, Ни о не нашем Сологубе, Только о Брюсове, Об этом бесстрастном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская и не русские, Воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чудесная в тридевятом царстве, где, как во сне, все возможно. Все, кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое царство души. Россия польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась. Поколение поэтов ведь та же Россия, И не худшее. На римскую волю московского купеческого сына Откуда-то с трубной площади. Сказка?